Он воль склецал меланхолично, сорри, и хватался за рубашку или ширинку. Так вот, акции фирмы принадлежали поровну Бромборту и всемирному еврейскому конгрессу. Поэтому члены конгресса входили в совет директоров фирмы Тимяк, а главой совета директоров являлся сам Игошу, а пис он же Гоша, знаменитый бывший отказник. Город туманное, влиятельное, и как многие намекали, небезопасное. Засиживался совет директоров не реже, чем раз в месяц. А сколько служащих в фирме Тимяк? Спросила Ариту в первый день. Трое, сказала она, подумав, я, ты и Катька. А христианский? Он член совета директоров, ответила Арита, как обычно вслушиваясь в дополнительный смысл слов и главный редактор Мне эта её манера говорить напоминала повадки классного студийного фотографа, который прежде чем щёлкнуть, долго ставит кадр, возится с лампами, поминутно отскакивая к камере, снова подбегает к модели, чтобы чуть-чуть повернуть подбородок влево. Наконец, Акинов взискательным взглядом художника всю картину делает кадр. Сри ты случилось в Израиле вот что: на второй день после приезда она увидела в автобусе старого сефардского еврея, подробно ковыряющего в носу. Это зрелище вызвало у нее сильнейший культурный шок, и с памяти ее мгновенно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 У них совсем другая ментальность, говорила Рита. Катька же та, которую вначале я приняла за подростка, оказалась личностью дикой, трогательной. Катьку пожирал огонь социальной справедливости. Он горел в её круглых чёрных глазах, и отблеск этого огня лежал на всех обстоятельствах Катькиной биографии. Она постоянно с кем-то или с чем-то воевала. Вообще Катька была убеждена, что прежде всего каждому нужно бить морду. А если вдруг человек хорошим окажется, потом в случае чего извиниться можно. Катька была уроджённой и убеждённой москвичкой, савеловской девчонкой, которую в Израиль приволок муж. Поэтому рефреном всех Катькиных разговоров было идиотская страна. И чёцкая страна. Возбуждённо начинала Катька едва появившись в дверях и бросив сумку на свой стол, и далее мы с ридтой христианским выслушивали очередную историю молниеносного сражения Катьки с кем-то или чем-то по пути на работу. Когда не попадалось под руку никого из посторонних, Катька появлялась с мамой, с двумя своими детьми, Лёнькой и Натькой, и со своим мужем, высококлассным системным программистом в домашнем обиходе, носившим кличку Шнейрсон. Ты в своём томкацка была человеком ещё невиданным мною какой-то глубинной первозданной доброты. Можно сказать, что её существо поминутно пронизывалось грозовыми разрядами положительных и отрицательных импульсов. Охотно могу себе представить, как, подравшись в автобусе и до крови расквасив обидчику физиономию Кацка, расстроговшись от вида чужого несчастья, рвёт на полоске лучшую свою юбку, чтобы перевязать пострадавшего. Словом, что-то долго рассоливать. Кацка обладала давно описанным